Все собаки попадают в рай. — Все, Маша, это уже ни в какие ворота не лезет. Он сегодня опять меня за штанину тяпнул. Вот, затяжку оставил. Того его, может, того? Один укол, — с порога раздраженно говорил тучный мужчина. Его встречали жена и дочка девяти лет. — Витя, успокойся. Иди переодевайся, ужинать будем. Мужчина ушел в другую комнату. Девочка помогала на кухне маме резать огурцы для салата. — Мам, а зачем Брюсу укол? — спросила девочка. — Папа шутит. Просто Брюсу сейчас плохо. Ты же знаешь, как он дедушку любил. — Конечно, знаю. Они с ним друзья. — Плохо, что дедушка... — Милая, да, мне его тоже не хватает. Мама подошла и обняла девочку. Та не видела, как женщина тыльной стороной ладони вытерла слезы. В кухню зашел Виктор. Семья села ужинать. — Маша, прости, погорячился. Ну, я же стараюсь как лучше. Взял сегодня за ошейник. Говорю, пойдем домой. Он посмотрел на меня и рычит. И в сторону кладбища тянет. Я дернул, Ну, он меняет цап. — Знаю. Все на нервах уже. Ты еды и воды оставил ему? — Да. — Он ест? Чуть — Чуть-чуть. Завтра я заеду после работы. Мож... Я слышал, что немцы с характером. Но чтоб с таким... Ему плохо. Мама, зная дедушку, должен же был он что-то придумать с Брюсом. Давай сегодня еще раз сходим к дедушке домой. Может, найдем что? Ох, ну давай. К небольшой могилке подъехала машина. Из нее вышли трое и подошли к памятнику. Рядом с ним лежал большой взрослый пес. Он даже не повернул морду в сторону людей. Первой заговорила женщина. «Привет, Брюс. Здравствуй, папа. Брюс, мы нашли вчера в документах папы письмо тебе». Собака приподняла морду и посмотрела в сторону женщины. «Витя, прочитай». Тучный мужчина вытащил из кармана свернутый листок бумаги и начал читать. «Брюсу, прочтите ему, если все случится. Я не шучу, просто подойдите к нему и читайте. Привет, мой верный друг». «Если тебе читают это письмо, значит, мы немного разминулись. Ничего страшного, я тебя здесь подожду». Собака насторожилась. Мужчина продолжил чтение. «Брюс, мы с тобой всегда ладили, даже когда ты подворовывала со стола куски хлеба. Думаешь, я не знал?» Собака неожиданно гавкнула, как будто возразила. «Думаешь, я про палку колбасы ничего не понял? Случайно потерялась в холодильнике? Ага, как же». «Ты плут и жулик, каких поискать!» Собака встала в полный рост, виновато отворачивала морду от читающего мужчины и гавкала. На лицах собравшихся появились улыбки. «Брюс, я догадываюсь, что ты устроишь после того, как я уйду. Мы с тобой никогда не расставались, но пойми, я не там, где меня положили. Я в твоих мыслях, в воспоминаниях, в глазах моих детей, внуков» и даже в «Непутевом Викторе». Э, — Эй, погодите, а почему я сразу «Непутевым-то» стал? — Читай дальше, — сказала женщина. — Брюс, я тебе приказываю выполнить следующую команду. Это моя последняя просьба тебе. Собака насторожилась. — Охраняй. Охраняй мою семью, особенно внучку мою. Выполнишь? — Знаю, что выполнишь. — Ну, пока. Еще увидимся. Брюс медленно подошел к девочке. Девочка присела, и обняла его. Он лизнул её в щеку и направился в сторону машины.